Глава 9. Без права на родину. После реабилитации кулаков контроль за соблюдением режима ограничений неожиданно ужесточился. Спецпоселенцев вызвали в комендатуру. И начальник зачитал указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что они останутся в пунктах жительства, определенных государством, навечно без права возврата. «Власти», — объяснил офицер, — вынужденно приняли необходимые меры из-за участившихся побегов. На поиски беглецов были посланы оперативно разыскные отряды. «Не сомневайтесь, найдут всех», — гремел он, расхаживая перед подопечными в новых начищенных до зеркального блеска сапогах. «За самочинный отъезд», — «Виновники будут наказаны двадцатью годами каторжных работ. Мы тоже получили команду об усилении охраны и должны полностью исключить возможность побегов. Каждого нарушившего указ отныне ждет каторга». Кто-то громко разрыдался. «Почему бы вам просто не уничтожить нас?» послышался возглас. И словно шлюзы открылись. «Разве этот указ — не уничтожение? Подло лишать людей Родины! Лучше умереть, чем никогда ее не увидеть! Расстреляйте нас! Повесьте! Убейте, убейте нас!» «Молчать!» — рявкнул комендант. И подучетные, онемев в страхе, прикрыли влажные глаза. Погибла мечта — когда-нибудь вернуться на Родину. В тяжкой тишине скрипели начальственные сапоги, потрескивали под тяжелыми шагами доски половиц. С подавленным плачем и хрустом вколачивалась в вечную мерзлоту робкая надежда. «Подойдите и распишитесь, что вы ознакомлены с указом». На другой день приехавший из Якутска полковник выступил перед рабочими на заводе. Просил сохранять бдительность, потому что враг не дремлет, и как только замечает расслабленность советских людей, тотчас порывается навредить социалистическому строю. Рассказал, будто месяц назад на одном из важных якутских объектов был разоблачен западный агент, нанявшийся сторожем. Его удалось поймать за руку, когда он, открыв отмычкой кабинет директора, собирался похитить ценные документы. Вы можете работать с таким шпионом бок о бок, разговаривать с ним, полностью доверяя ему, и не догадываться, что это за человек. Но едва оборотень обнаружит вашу беспечность. Он начнет свою провокаторскую пропаганду, порочащую нашу жизнь, и вы сами не заметите, как окажетесь втянутыми в антинародные действия». Ответив на вопросы, полковник подытожил. Если вы заподозрите в ком-то, пусть даже в вашем хорошем знакомом, врага, при любых его критических высказываниях о советской власти, о попытке агитации на подрыв производства и других контрреволюционных актах, нужно немедленно сообщить в ближайшее отделение милиции. Тогда с вашей помощью, возможно, будет выведен на чистую воду опасный диверсант. Ваш долг, товарищи. Всегда быть на чеку. Поселок превратился в негласное, но вполне официальное гетто. Из-за страха каторги спецпоселенцы отказывались заготавливать дрова на отдаленных делянах, а в боязни доносов, завербованных органами осведомителей, прекратили всякие разговоры между собой об утраченных правах. Большая Родина навсегда лишила узников свободы. Маленькая родина стала недосягаемой.